Дело номер 113. Куклы, которые не спят. Они были прекрасны, пожалуй, лучшие в своем роде. Коллекция, от которой могло захватить дух даже у самого безразличного зрителя. Каждая из них словно произведение искусства. Идеально все, от одежды до волос. Разные платья, разные банды, разный макияж. Единственное, что объединяло их – умиротворение сна, отпечатанное на лицах. Они все спали. Даже если их тела сидели в роскошных креслах или стояли возле стены, глаза были закрыты. Всегда. Он боялся открыть их. Боялся, что однажды они все посмотрят в его сторону. Боялся и ждал этого момента с замиранием сердца. И продолжал, продолжал искать новые экземпляры для своей коллекции – А они поступали нечасто. Иногда приходилось ждать годами. Каждая из них тщательно подготавливалась перед тем, как занять свое место в коллекции. Для этого приходилось проделывать целый ряд специальных процедур. Чтобы все выполнялось качественно, пришлось оборудовать целый подвал. К тому же нужно делать все максимально быстро, не откладывая на потом, поскольку основной материал легко портился. Появлялся характерный запах. Да и само изделие в итоге могло не соответствовать требованиям. Пару раз в самом начале Артемий допустил несколько грубых ошибок и с тех пор хранил испорченный материал в кладовке подвала. Но самое главное заключалось даже не в потемневшей коже и не в том, что слегка перекосило лицо. Их глаза оставались приоткрытыми. Что бы он ни делал, веки сами собой расходились, обнажая этот ужасный взгляд. «Наверное, стоило бы их сжечь», но не поднималась рука. Все же Артемий видел в испорченной кукле часть своего искусства. Брак, как для любого художника, музыканта или писателя, это тоже часть его детища, и отказаться от него сложно. Пусть даже брак вызывает настоящий страх. Но сегодня был очень хороший день. Ночью он заполучил новый экземпляр, принес его домой и до утра не выходил из подвала. Работа шла быстро, поскольку Артемий уже знал, как и что делать. Формалину в избытке. Ткани и косметики хватало для нового, заранее продуманного образа. Всю ночь он пел песни, не сбавляя темпа. А когда дело было сделано, вынес новую куклу в большой холл, оборудованный в подвале, и посадил ее на стул в самом центре. Вокруг с десяток таких же кукол. Все разные по росту, но не более одного метра. Познакомьтесь, дамы, произнес Артемий, наслаждаясь своей работой. Кукла вышла просто замечательной. Она выглядела словно спящий ангел, безмятежность в каждой черточке лица. Спокойствие в позе. Легкая улыбка затронула кончики губ. Замечательно! Он был в восторге, включил магнитофон на полную громкость и принялся танцевать. Кружился по комнате под звуки классической музыки. «Еще столько нужно сделать для этой комнаты, но уже сейчас она выглядит словно кукольный дом, дом, наполненный жильцами». «Прекрасно!» Его восклицание перекрыло музыку. Теперь он мог ждать еще, пока жизнь вновь не подкинет новый материал. Материал для создания очередного шедевра». Артемий замер, глядя на новую куклу. Ее тело слегка дрогнуло, словно что-то в ней ослабло. И плечи слегка опустились. «Это ничего. Нормально. Такое может быть». Затем голова. Она слегка завалилась вбок. Железный штырь в шее почему-то не выполнил свою роль искусственного позвоночника. Ну и это в рамках допустимого. Но танцевать уже не хотелось. Он смотрел, как его лучшее творение изменяется. Кожа на лице начала натягиваться, из-за чего лицо осунулось и веки приоткрылись. Челюсть отвисла и сползла вбок. Из ангельского лица ее выражение стало превращаться в маску крика, наполненную ужасом и болью. «Нет!» – выкрикнул он с досадой, махнув руками. «Какого хрена? Нет! Опять? Нет!» Он выбежал из комнаты, но он вскоре вернулся с тканевым мешком, натянул его на голову новой кукле, перекинул ее через плечо и вышел из комнаты. «Вопиющий случай. Ужасающий». Якушев Олег перевел взгляд с могилы на мужчину в сером костюме. Он был круглолицем, с большим животом и пухлыми пальцами, которыми постоянно потирал друг от друга. Несмотря на все слова возмущения, в голосе директора кладбища отсутствовали нотки сочувствия. Звали мужчину Евгений Рогов. «Никогда такого не было, клянусь. Впервые в жизни слышу о подобном». По ту сторону могилы стоял гробовщик, Аркадий Строгин, оперевшись на черенок лопаты. Крепкий, высокий мужчина в рабочем комбинезоне. В его взгляде было куда больше беспокойства, чем во всех присутствующих. «Вы уверены в этом?» – спросил Якушев у могильщика. «Абсолютно! Похороны прошли два дня назад. Я лично наводил порядок на могилке, а сегодня утром обнаружил, что ее кто-то трогал. Земля взрыта неаккуратно!» Винки местами завалились в бок да и крест слегка накренился я уверен кто-то копался в земле может быть даже докопался до гроба ой ой ой закряхтел евгений рогов опустив взгляд в дисплей телефона нужна эксгумация проговорил якушев иначе мы не узнаем что здесь произошло может быть не стоит лукаво улыбнулся директор кладбища вы же понимаете пойдут слухи. «А это всего лишь могила. Ну что там можно взять? Неужели вы думаете, кто-то похитил тело?» Мужчина перевел взгляд на фотографию в черной рамке и в тот же момент осекся. На снимке девочка лет семи с большим белым бантом на голове. Фотография, по всей видимости, сделана 1 сентября. «Такое возможно провернуть за ночь?» – спросил Якушев у гробовщика. «Вполне. Даже одному». «Придется изрядно поработать лопатой, но если физических сил хватает, то не проблема». «Оповестили родных?» Директор кладбища тяжело выдохнул. Ему не хотелось давать делу ход. Слишком много волокиты и ненужного внимания. Он всем своим видом показывал, что хочет оставить могилку в покое. «Нет, вначале нужно убедиться, что наш могильщик не навел лишней паники». Взгляд директора кладбища в сторону гробовщика был почти испепеляющим. Но Строгин выдержал его, сплюнув на землю. «В этом вы правы», — продолжил Якушев. «Для начала получим разрешение на эксгумацию. Только тогда обратимся к родителям за разрешением». «Да, да», — проговорил мужчина в сером костюме, «если они вообще позволят это сделать». «А что, если это не единичный случай?» Вопрос могильщика буквально разрезал воздух. «Заткнись ты нахрен!» – не выдержал директор кладбища. «У нас это первый случай, или я чего-то не знаю?» «Были уже прецеденты», – поинтересовался Якушев у могильщика. «У нас нет». «Вот видите, у нас нет», – перебил директор кладбища. «А где были?» «В Волжском». «Точно знаю, два месяца назад», – продолжил спокойным голосом Аркадий. «Но там не довели дело до раскопок». Могилку обнаружили изрядно взрытой спустя два дня после похорон. Родители были слишком убиты горем, чтобы эксгумировать тело дочери. «Мудрые люди», – добавил Евгений Рогов. «Значит, и у нас нет причин волноваться». «Если окажется, что это целая серия осквернений могил, то я должен знать, с какой целью. А для этого мне нужно будет заглянуть в гроб», – проговорил Якушев. «Ух, Вновь простонал директор кладбища, закатывая к небу глаза. Взять всю самую тяжелую часть работы на себя пришлось Якушеву. Приносить людям не самые добрые вести может не каждый, но ответственность, которая в этот момент возлагается, огромна. Доказать, что кто-то добрался до тела покойного, не так просто. Для этого нужны подтверждения многих инстанций. Нужны явные доказательства, возбуждение уголовного дела или разрешение со стороны местных органов власти. Но в первую очередь необходимо обо всем оповестить родственников. Директор кладбища сделает все, чтобы эксгумации не произошло. Но его мнение волновало Якушева в последнюю очередь. Меркантильность современного бизнеса часто застилает глаза морали и человечности». Евгения Рогова волнует лишь материальный аспект вопроса, даже учитывая, что в «Безродном» всего одно кладбище, а значит, полное отсутствие конкуренции. Якушев остановил машину возле одноэтажного дома в частном секторе, прошел через дворик и постучал в дверь. Через минуту на пороге появилась девочка лет семи, точь-в-точь как та, что на могильном снимке. В первую секунду Якушев ощутил, как у него перехватило дыхание. Но он взял себя в руки, выдавив улыбку. «Привет! Родители дома?» Девочка кивнула, и из-за ее спины появился мужчина лет тридцати. Вид у него был осунувшийся. Сказывалась бессонная ночь. «Звали хозяина дома Денис Томин. Чем могу быть полезен?» «Детектив Олег Якушев». Он показал удостоверение работника правоохранительных органов. «Я хотел бы задать вам пару личных вопросов. Наедине». «Иди в свою комнату, милая», — произнес мужчина дочери, и девочка исчезла в коридоре. Они вошли в дом. Томин предложил Якушеву присесть на диван. Окинув взглядом комнату, Якушев увидел фотоснимок на стене. На нем изображен сам Денис Томин в окружении супруги и двух дочерей. Девочки-близнецы так сильно походили друг на друга, что их было невозможно отличить. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил Томин. «О ваших дочерях», — ответил Якушев, аккуратно подбирая слова. «А точнее, о той, что, к сожалению, не так давно покинула нас». Томин сжал пальцы, сдерживая горестный порыв воспоминаний, но продолжал держаться стойко. «Спрашивайте. Только давайте побыстрее, пока супруга не вернулась. Не хочу, чтобы она услышала этот разговор. К сожалению, мне придется поговорить и с ней», — ответил Якушев. Ярость била из него так, что не находилось слов. Все утро он метался по комнате, словно зверь в клетке. Из памяти никак не исчезал фрагмент, когда его творение развалилось прямо на глазах. В тот момент, когда он перенес ее в комнату, называемой мастерской, все стало еще хуже. Положив куклу на стол, он снял мешок с головы и отстранился. Темные, заполненные чернотой глаза... «Изуродованное лицо уже не восстановить!» Он перевел взгляд в сторону кладовки. Деревянная дверь скрывала все его неудачи. За ней настоящий ад. Бездна, в которую так не хочется погружаться. Но когда тело безнадежно испорчено, другого выхода нет. Взяв куклу на руки, стараясь не смотреть на ее изуродованное лицо, он подошел к двери, повернул затвор и толкнул плечом. Кладовая была тесной, стены буквально давили на его узкие плечи. Он сделал шаг вперед, за ним еще один, и еще. Кладовая уходила все дальше и дальше. Казалось, с каждым разом она удлинялась сильнее. Чем глубже он заходил в нее, тем сильнее страх сковывал руки. Наконец, спустя 20 шагов, он оказался в помещении, поднял руку и ввернул лампочку. Желтый свет осветил два тела, распластавшихся на полу. От них тот же в стороны разбежались крысы, забившись в проемы кирпичной кладки. Стараясь не смотреть на тела, он аккуратно опустил куклу на пол. Как же он ненавидел это место! Ненавидел приходить сюда после своих неудач! Черные глазницы черепов маленьких девочек, которых он выкопал из могил, смотрели на него с осуждением. «Да, он видел в их ислевших лицах эти нотки ненависти!» Теперь они не боялись его. Опустившись на колени перед только что принесенным телом, он попытался снять бант с головы. Но вдруг кукла схватила его за запястье. «Артемий вскрикнул, отстранившись в сторону!» Но хватка ослабла, и рука упала на прежнее место. «К черту этот бант! Купит новый!» Он выключил свет и поспешил обратно к двери. Всего 20 шагов. А сколько их было в первый раз? Всего два или три. Эта кладовка с каждым разом становилась все дальше и дальше. Но это единственное место, где он может спрятать все свои неудачи. Потаенное место, о котором лучше забыть. Остановившись возле двери, он прислушался. Из глубины кладовки доносились голоса. Они знакомились друг с другом, называли свои имена и причину смерти. Захлопнув дверь, Артемий поднялся из подвала на первый этаж, как раз в тот момент, когда зазвонил сотовый телефон. Найдя аппарат на кухонном столе среди грязной посуды, он увидел на дисплее знакомое имя. «Какого хрена ты опять натворил?» – проорал в трубке голос Евгения Рогова. Зажмурив глаза, Артемий с горестью осознал, что сегодня на его голову свалятся все обеды, которые только возможны. «Сейчас же приводи себя в порядок, и я жду тебя на озере!» Томины приняли слова Якушева Стойко. Их лица, опечаленные произошедшим на кладбище, казались бледными масками. Но никаких истерик, только понимающие взгляды в сторону друг друга – И легкий кивок со стороны главы семейства. Хорошо, мы согласны, проговорил Денис. Наша дочь умерла, и мы это понимаем. Если эксгумация поможет остановить вандализм, то мы не будем препятствовать. Еще один вопрос, если позволите. Якушев вновь посмотрел на фотоснимок семьи Доминых. Веселые лица, яркое солнце, летний день. Почти шаблонная фотография хорошего семейного отдыха. «Отчего умерла ваша дочь?» «Греб», — ответила Татьяна. «Все случилось очень быстро. Слабый иммунитет. Так сказали врачи». Якуша взглянул в сторону арки. Из-за угла выглядывала Ася, не сводя взгляд с незнакомца. Она внимательно слушала весь разговор взрослых. «Я сообщу вам о дате эксгумации, а пока примите мои соболезнования». «Я хочу сегодня съездить на кладбище», – произнесла Татьяна, схватив мужа за руку. «Да, конечно», – ответил он. «Можем поехать прямо сейчас». Выйдя на улицу, Якушев посмотрел на телефон. Один пропущенный звонок. Набрав обратную связь, направился к машине. «Отказано», – произнес голос директора кладбища. «Следственный комитет не нашел достаточных оснований для эксгумации». «Какого черта?» Возмутился Якушев, сев за руль. «А что, если могила действительно была вскрыта?» «Характерных следов нет», — продолжил Евгений Рогов. После принятия решения его голос стал звучать значительно бодрее. «Только домыслы нашего гробовщика нужны более веские причины. Поэтому, детектив Якушев, мы в ваших услугах более не нуждаемся. Всего хорошего!» Директор кладбища отключил сотовый. До и ты меня нанимал» проговорил Якушев, заводя двигатель. Он пришел к озеру в точно назначенное время. Теплое весеннее солнце прогревало воздух, отражаясь яркими лучами от ровной поверхности воды. Если бы не происходящее события, Артемий мог бы наслаждаться таким замечательным днем. Повернувшись спиной к озеру, он направил взгляд в сторону кладбища. Оно размещалось на холме, с одной стороны окруженное лесным массивом, Деревянные и железные кресты контрастировали с идеально чистым синим небом. Он знал каждую могилку, кто в них лежит, и, главное, знал места захоронения детей. Несколько тел уже отсутствовали на этом кладбище. Раньше удавалось провести раскопку незаметно для гробовщика. Пару раз приходилось даже разрывать могилы в соседнем городе. Правда, это было чертовски опасное мероприятие. Но в тот год в Безродном не умирали маленькие девочки, а после всем известного урагана, который чуть не смыл город с лица земли, на кладбище ходило так много людей, что разрывать могилу стало очень опасно. Пришлось ждать слишком много времени. Со стороны дороги появилась машина. Она припарковалась возле кладбищенской ограды. Из салона вышло несколько человек. Отвернувшись в сторону озера, Артемий продолжил думать над тем, как же теперь пополнить свою коллекцию. Необходимость сделать это была обусловлена невероятной внутренней жаждой, от которой он так и не мог найти лекарства. Пару раз приходилось даже уйти в глубокий запой. А на отходниках с трясущимися руками невозможно делать тонкую работу. А вот наркотики, они помогают». Дают возможность на время собраться с мыслями и способствуют творчеству, только иногда погружают в такую пучину мрака и ужаса, что на долгие недели приходится забывать о них. И все же, когда слышишь, как твои куклы дышат, осознание трезвости зарождает еще больший ужас, чем при наркотическом опьянении. На вершине холма появился мужчина в сером костюме, Он, словно шарик, скатился вниз, перемещаясь быстрой и уверенной походкой. Лицо директора кладбища было красным от возбуждения. «Я не смогу прикрывать тебя после такого», — начал Евгений, давя своим авторитетом. «Наш гробовщик сразу понял, что кто-то ковырялся в могиле. Ты должен быть осторожнее, а лучше вообще прекрати все это!» «Нет», — отозвался Артемий еле слышным голосом. «Не могу». «Я не могу, ты же знаешь. Не проси меня об этом, иначе их голоса, они будут звать меня постоянно!» В его голосе прозвучали нотки нервного срыва. «Евгений отступил». «Черт с тобой!» Просипел он, глядя в сторону озера. «Тебя только сумасшедший дом исправит. А я обещал нашей покойной матери, что не оставлю тебя. Что у тебя с головой, братец? Что в ней происходит?» Артемий пожал плечами, опустив взгляд. «Они зовут меня». «Не всегда. Но бывает, когда их колоса из-под земли невозможно игнорировать. А потом, когда я выкапываю их, они просят меня вернуть их тела в то состояние, в котором они были при жизни. А затем...» «Стой, стой. Мне это неинтересно. Господи, да я не знаю, что бы сделал. Начнись у меня такое». В какой-то момент директор кладбища посмотрел на своего брата с сочувствием. Он положил ладонь ему на затылок и прижал лбом к своему плечу. «У меня не получилось», — всхлипнул Артемий. «Я все сделал правильно, но она развалилась у меня на руках». Директор кладбища закрыл глаза, тяжело вздохнув. Он запустил пальцы в волосы брата, нащупав толстый шрам, идущий почти через всю голову. В семилетнем возрасте Артемий слетел с велосипеда и ударился головой аккурат в край бордюра. Евгений помнил, как голова его брата чуть ли не напополам раскололась от удара. Он сидел с ним посреди дороги, пока не приехала карета скорой помощи. А затем брат изменился. Он стал другим, странным и порой пугающим до жути. «Сделай перерыв. Если что-то не получилось, то оставь это и отдохни». «В следующий раз обязательно получится!» «Ты думаешь?» «Я в этом уверен!» Евгений посмотрел брату в глаза, обхватив его худое лицо своими пухлыми пальцами. «Погуляй, сделай перерыв. Я заеду к тебе на днях. Ты запустил свой дом. Нужно навести порядок. Ты разложил фотографии, как хотел. Тот кивнул. «Молодец! Когда приеду, обязательно посмотрю. А теперь мне нужно работать!» Артемий проводил директора кладбища взглядом, а затем побрел в сторону холма. Медленно, бесцельно. На самом деле, даже несмотря на неудачу, стало полегче. Голоса наконец-то перестали кричать из-под земли. Взойдя на холм, он неспешно побрел вдоль могилок. Но вдруг остановился. В самом конце аллеи он увидел ее... Ту самую девочку, тело которой сегодня ночью спрятал в кладовой подвала. Только теперь она была жива. Девочка стояла в темном сарафане, держа маму за руку и глядя на свою могилу. Некоторое время Артеми не мог выйти из оцепенения, но затем побрел в сторону девочки. Она отпустила руку матери, прошла к могиле, на которой висела ее фотография, опустилась на корточки и поправила венок. Рядом стоял мужчина, засунув руки в карманы. Он не сводил взгляда с портрета в черной рамке. «Она ведь видит нас, правда, мама?» – спросила девочка, когда Артемий проходил мимо, крадучись, словно тень. «Конечно, милая», – ответила женщина. «Твоя сестра всегда будет с нами». В тот же момент он ощутил, как все его нутро сжалось ледяной хваткой. «Даже дышать стало трудно!» Вот он, шанс все исправить. Сама судьба преподнесла ему сюрприз. Он все еще сможет сделать задуманное. Он все еще может пополнить свою коллекцию нужным экземпляром. Навести справки было очень тяжело. Каролине пришлось потратить на это весь день. В Волжском оказалось два открытых для захоронения кладбища. Но никто не согласился давать информацию о возможном вандализме. Помощница посмотрела на Якушева, разведя руки в стороны. «Что могла? Сделала?» «Боятся конкуренции», — сказал Олег, опускаясь в кресло. «Похоронный бизнес слишком прибыльный, чтобы распространять подобную информацию». «Да, два кладбища. Не то, что в Безродном. Монополисты», — ответила Каролина, подбивая итоги рабочего дня. «Вот именно. Здесь кладбище одно» проговорил Якушев задумчиво. Но директор переживает так, словно у людей есть выбор, где хранить родственников. «По сути, ему должно быть все равно», — продолжила Каролина. «Даже если произойдет вандализм с похищением тела, его репутация не пострадает». «Но если он замешан в этом», — Каролина улыбнулась Якушеву. «Тогда пострадает не только его репутация, но и свобода». «Да», — подтвердил слова помощницы Якушев. «Но мне нужно в этом убедиться на сто процентов». А местные органы власти дали запрет на эксгумацию. «Хотите, я узнаю, есть ли у доктора кладбища родственные связи в управлении города?» Олег взглянул на Каролину. «Да, за эти годы она набралась полезных навыков. Узнай все, что только сможешь об этом человеке. Если директор кладбища хоть как-то замешан в этом, то мы докопаемся до сути дела. А если нет...» если он ни в чем не виновен и просто сентиментальный. «Для этого сегодня я собираюсь пойти на очень серьезный шаг», ответил Якушев, поглядывая на часы. Время уже шло к концу рабочего дня. «Мне заказать лопату в строительном магазине?» спросила Каролина. «Нет, я знаю, у кого они есть». Якушев приехал к гробовщику в половине седьмого вечера. Аркадий Строгин жил в нескольких кварталах от места работы в отличие от предыдущего грабовщика, чей дом находился рядом с кладбищенской оградой. К сожалению, тот дом сгорел вместе со всеми вещами и реликвиями. Теперь пришло время Якушеву познакомиться со вторым гробовщиком безродного. Мужчина сидел на крыльце, курил, глядя в сторону дороги. Провожая взглядом редкие машины, Строгин медленно раскачивался из стороны в сторону. Якушев махнул ему, выйдя из машины. Дом гробовщика был одноэтажным и маленьким, всего на пару комнат. Правда, жил он в нем со своей супругой. Ее силуэт мелькал в кухонном окне. «Вы ко мне по работе? Или просто решили заглянуть?» – спросил Аркадий, не вставая со своего стула. «По работе», – ответил Якушев. «В эксгумации отказали. Причины мне неизвестны». «А что вы думаете сами?» Олег опустился на второй стул, прислонившись спиной к стене дома. «Думаю, что директор кладбища что-то скрывает. Слишком сильно он ерзает». «Да, таким возбужденным я его еще ни разу не видел», признался гробовщик. «Поведение выдает поступки». Якушев закинул ногу на ногу, делая непринужденный вид. «А что думаешь ты?» Строгин затушил окурок в стеклянной пепельнице, стоявшей возле его ноги. «До гроба они точно докопались. Как узнал?» Если ты не собираешься доставать из могилы тело, то какая еще может быть причина ворошить ее? Венки и цветы на месте, крест не тронут. Вокруг изрядно натоптано, причем, судя по следам, только одним человеком. Хорошая наблюдательность, похвалил Якушев. В безродном происходит так много странных вещей, что я перестаю удивляться многим из них. Люди здесь живут, словно каждый у себя на уме. Я заметил, поддержал Якушев. «Вы ведь не местный?» «Нет, живу тут около года. Приехал сразу после урагана, как с города сняли карантин». А, чертов ураган!» – проговорил гробовщик. «Столько дел наворотил!» Несколько секунд они сидели молча, глядя на то, как солнце медленно тянется к закату. Аркадий вновь закурил, поглядывая на Якушева. «Хотите раскопать могилу?» «Если это возможно», – признался Якушев. «Дело подсудное. А если окажется, что труп девочки похитили?» «Вот об этом и я хотел спросить», — поддержал Строгин. «А что, если окажется, что тело девочки похитили?» «Тогда я подключу совершенно иные органы власти, и на наш с вами проступок никто не обратит внимания». Гробовщик вновь задумался, глубоко затягиваясь. «Как стемнеет, так и пойдем», — наконец произнес он. «Но перед этим поужинаем». «Силы нам сегодня понадобятся. Сделать все самому!» Это он еще никогда не пробовал. Всегда жизнь преподносила сюрпризы, и оставалось только прийти и забрать. А вот теперь он мог проделать все от начала и до конца. Проследить лично за каждым этапом. И тогда получит возможность обладать новым материалом. Свежим. От подобных мыслей Артемий не мог усидеть на месте ходил по комнате среди разбросанных по полу фотографий. Сотни черно-белых снимков, на которых он и вся его семья. Времена, когда они жили вместе, когда еще его брат не стал самостоятельным, а родители были живы. Время, когда головные боли и голоса из могил не донимали по ночам. Время, когда можно было не бояться, что в дверь постучат и предъявят ордер на обыск. Этого он боялся больше всего. Тогда его коллекцию изымут, и он лишится всех своих трудов. Иногда он подумывал над тем, чтобы сменить место жительства. Ему нужен был новый дом с большим подвалом, в который никто и никогда не сможет попасть. Там он будет хранить своих кукол. Там построит им большую, новую, светлую комнату. И будет с ними всегда. А пока он сделает так, чтобы исправить допущенную ошибку – В сгущающихся сумерках комнаты дома погрузились в темноту. Включив единственную лампочку под потолком, тускло осветившую гостиную, он опустился на пол, разглядывая фотоснимки. Приходилось их собирать каждую неделю. Довольно часто во время приступов головной боли Артемий хватался за фотоальбомы и раскидывал снимки, всматриваясь в лица родственников. Иногда он просил о них прощения за то, что натворил, а иногда наоборот. С восхищением рассказывал о том, как пополнил свою коллекцию. Если бы только они были живы, могли бы гордиться тем, каким он стал, ответственным. По дому бронился легкий стук. Глухой, деревянный, из подвала. Посмотрев в сторону двери, он замер, сжимая фотоснимок в руке. Тишина. «Эй!» – выкрикнул Артемий, слегка пересохшим ртом. «Не шумите там!» В ответ вновь стук, уже более настойчивый. «Вы слышите меня? Перестаньте!» Вновь тишина. Он опустил взгляд на снимки и тут же отбросил их в сторону. Поднялся на ноги, оглядывая пол. На всех снимках, что разбросаны вокруг, изображены его куклы. Черно-белые фотокарточки заполняли лица и образы мертвых детей. Лица уже давно тронуты разложением. Кожа обтягивает череп. Глаза впали. Высохшие губы обнажают зубы. «Нет!» Простонал он, оглядываясь. «Я сделал вас красивыми!» «Не такими!» «Совсем не такими!» И вновь стук, а за ним голоса. «Они называют свои имена и твердят причины собственной смерти!» «Хорошо! Я приведу вам новую!» «Я сделаю это! Только перестаньте!» Но голоса нарастали, превращаясь в гол. Бросив все, Артемий побежал в ванную. Вынул пузырек с таблетками и закинул две в рот. Забил из-под крана, затем забился в угол. «Нужно как можно скорее добыть новый материал!» «Они не простят ему, если вновь выйдет промашка!» Поход на кладбище начался ровно в полночь. Они припарковались возле служебного входа. Даже если кто-то заметит машину гробовщика, вопросов не возникнет. Затем прошли на огороженную территорию. Все необходимые инструменты находились в подсобном помещении. Взяв лопаты, бросили беглый взгляд на небольшой трактор с ковшом. Техника сэкономила бы ему ему времени. Но сегодня придется обойтись собственными силами». «Делаем все быстро и без остановок», – скомандовал гробовщик, убирая с могилы венки. Они взялись за работу, постепенно погружаясь под землю. Вскоре пот выступил на лицах, несмотря на прохладную ночь. Работали они молча, думая каждый о своем. Через полтора часа лопата Якушева наткнулась на дерево. «Откопали», – пробугнил Строгин. «Они раскидали остатки земли, затем поддели край крышки» и сдвинули ее с места. Небольшой щели вполне хватило, чтобы понять. Гроб пуст. Опустившись на край могилы, Якушев стер пот с лица. «Теперь у нас нет причин волноваться о том, что мы вскрыли могилу. Закапывать, я так понимаю, не будем», – пробубнил гробовщик, закуривая сигарету. Якушев взял сотовый телефон, нашел номер директора кладбища и нажал на вызов. Через несколько гудков ответил сонный и весьма раздраженный голос. «Да, я слушаю. Черт, половина третьего ночи. Мы с ума сошли, детектив Якушев?» «Спать уже не придется», — ответил Олег. «У меня есть убедительное доказательства, что пару ночей назад на вашем кладбище произошла кража тела ребенка. Чем быстрее вы приедете на место своей работы, тем лучше для вас». В ответ «Тишина и сопение». Уезжаю, ответил Рогов, повесив трубку. Как он не пытался дозвониться до брата, никто не отвечал. Сев в машину, Евгений испытывал сильное волнение. Его руки тряслись, и пришлось потратить несколько минут, чтобы привести нервы в порядок. Где же ты есть, сукин сын? – проговорил он, отбрасывая сотовый на пассажирское сиденье. По всей видимости, детектив Якушев пошел на должностное преступление. Он разрыл могилу, и у него были сообщники. Можно было вызвать полицию и поднять шум, обвинив детектива в вандализме. А может быть, и приписать кражу тела. Но подобная стратегия не приведет ни к чему хорошему. Этот детектив Якушев появился в Безродном практически из ниоткуда. После урагана и после того, как город пережил карантин, стали появляться личности весьма странные и порой пугающие. Рогов завел двигатель и направился к своему брату. «Нужно предупредить этого идиота, чтобы он не высовывался, пока будет идти разбирательство». Через четверть часа он припарковался возле дома Артемия и поспешил к двери. Звонок не работал, поэтому пришлось тарабанить в дверь. «Эй, открывай!» – выкрикивал Евгений, заглядывая в окна – В темноте дома невозможно было что-то разобрать. Достав связку ключей, он начал перебирать их в поисках нужного. Затем вставил ключ в замочную скважину и вломился в дом. «Где ты? Черт бы тебя побрал!» Он вошел в холл и включил свет. Единственная лампочка над потолком осветила желтым свечением разбросанные по всему полу сотни фотографий. Пройдя прямо по снимкам к двери в спальню, он толкнул ее. В комнате пусто. Проверил ванну и туалет, после чего посмотрел в сторону двери, ведущей в подвал. Под домом находился еще один этаж, который его братец переделал под свою мастерскую. То, чем он там занимался, всегда приводило в ужас. Как часто Евгений приходил к мысли запретить брату заниматься этим делом. Тогда пришлось бы установить за ним круглосуточный контроль или сдать его в сумасшедший дом. Ох, если бы не обещание покойной матери следить за младшим братом и никогда не давать его в обиду. Он остановился возле двери и потихоньку открыл ее. Внизу горел свет, освещая ступени. Спустившись на нижний этаж, Евгений обратил внимание на творческий беспорядок. Везде лежали ткани. В углу швейная машинка – Ржавая я с виду совсем непригодная для работы. В центре помещения – стол. Рядом емкости с формалином и прочими реагентами. Здесь же была и косметика. Представив, как его брат приводит детские тела в порядок, омывает их, одевает и красит, Евгению стало дурно. Нет, этому нужно положить конец. И сделать это нужно сейчас, пока не стало слишком поздно. Если они не начнут разрывать другие могилы в поисках исчезнувших тел, то все еще реально урегулировать. Главное договориться с Якушевым, чтобы тот не давал делу ход. Он прошел через помещение к деревянной двери. За ней еще одно помещение. Открыв дверь, заглянул внутрь. Здесь стояла мягкая мебель, диван и кресло. На них сидели тела девочек. Они были одеты в какие-то тряпки, которые сложно назвать платьями. Лохмотья, натянутые на детские трупы. Лица разукрашены, словно балаганные куклы. Смрад разложения ударил в нос, заставив прикрыть тот рукой. Его братец плохо освоил навык бальзамирования, отчего часть тел покрыта трупными пятнами. «Я должен остановить это» прошептал директор кладбища. Он вернулся в первую комнату, когда его слух привлек шорох. «Здесь еще одна дверь, ведущая в кладовую. За ней кто-то был». Прильнув к ней, он прислушался, услышал тяжелое, надрывистое дыхание. Еле слышные голоса детей. Они переговаривались медленно, монотонно, что-то рассказывали друг другу. И в один момент притихли, Словно узнали, что за ними подслушивают. На первом этаже хлопнула входная дверь. Послышались быстрые шаги в сторону подвала, затем на ступенях. И вот Артемий с взглядом спускает огромный сверток из ткани, перевалив его через плечо. Увидев брата, он замер на месте. «Что это ты тут устроил?» – проговорил Евгений. «Какого хрена у тебя по всему подвалу трупы детей?» «Ты же мне говорил, что будешь ухаживать за ними, а они все развалились на...» Он замолчал, поскольку услышал сдавленное мычание, доносившееся со стороны увесистого свертка. «Тот... кто там?» – прошептал Евгений. «Кого ты там принес?» «Мне это нужно», – ответил Артемий виноватым, но уверенным тоном. «Иначе все они возненавидят меня. Они хотят, чтобы я пополнил свою коллекцию». И «Их коллекцию!» «Слышишь?» Он указал в сторону двери, ведущей в кладовую. «Их шепот!» Директор кладбища посмотрел на дверь. Шепот действительно был сдавленный, но в полной тишине его легко различить. «У тебя там что?» «Живые дети?» «Мертвые!» Ответил Артемий. «Мертвей некуда!» Евгений подошел к двери и рванул ее на себя, открыв кладовую. В тот же момент из темноты на него что-то выпрыгнуло. Он не успел разглядеть, кто это, но ощутил, как зубы вцепились в шею. Обхватив пухлыми руками детское тело, он попытался оторвать его от себя, но уступал по силе хватки. «Отцепись от меня!» – Прохрипел он, ощущая, как кровь хлынула из шеи. А затем из темноты выпрыгнул еще кто-то и уже вцепился в его руку, прокусывая до самых сухожилий. Евгений повернулся в сторону брата. Тот стоял на месте, безучастно наблюдая за происходящим. «Помоги мне!» – Простонал мужчина. И вновь прыжок из кладовой. И кто-то повис на его спине, впиваясь зубами в скулу, вырвав целый кусок. «Они хотят есть», – проговорил Артемий, расплывшись в улыбке, словно только что сделал для себя самое большое открытие. Вот почему ничего не получалось. Вот почему они постоянно требовали у него вновь принести тела детей. Мертвая плоть уже не утоляла голод. Директор кладбища упал на колени, не в состоянии более бороться. Три крошечных тела висели на нем, вцепившись мертвой хваткой и высасывая кровь. Опустив тканевый сверток на пол, Артемий прошел по комнате, обходя стороной жестокую расправу. Он и не собирался помогать брату. Теперь он не нуждался в услугах директора кладбища. Его подопечные обрели новую форму. Они стали более чем живыми. Они стали настоящими. Открыв дверь в комнату с остальными куклами, он окинул всех взглядом. Они смотрели на него в ответ черными провалами глаз, уже живые, но еще не требующие пищи, как те, что жили в кладовой. За спиной раздался топот быстрых ног по ступеням. Он выбежал из комнаты, глядя на сверток. Тот был пуст. бежал, прошептал Артемий, посмотрев в сторону тела своего брата. Тот уже лежал без дыхания. Одна из мертвых девочек с перепачканным кровью лицом посмотрела на него, прошептав «Догоняй!» И он побежал следом. На первом этаже увидел открытую входную дверь и рванул на улицу. Девочка бежала по двору в сторону калитки. В поздний час на улице никого не было, но если она закричит, то привлечет внимание соседей. Делать нечего. Он рванул следом, нагнав беглянку уже возле машины своего брата. И, схватив ее, закрыл рот ладонью. «Все хорошо», – прошептал Артемий, поднимая девочку. «Я отведу тебя к твоей сестре. Вы ведь так похожи. И она ждет тебя. Да, я знаю, она тебя ждет». Пришлось работать до позднего часа. Каролина тяжело вздохнула, потянулась. Не посмотрела на часы. Половина третьего ночи. Давно она так не засиживалась. Но зато дело сделано. Взяв телефон, набрала в СМС-оповещении нужную информацию. В первую очередь сообщила, что у директора кладбища есть брат, который находится на его попечении. У брата сложная черепно-мозговая травма, полученная в подростковом возрасте, оказавшая серьезное влияние на психику. Родные отказались помещать парня в диспансер, решив, что сами будут ухаживать за ним. С тех пор прошло уже 20 лет, и единственным опекуном остался директор кладбища Евгений Рогов. Отправив сообщение, она выключила компьютер и вышла на улицу. Ветерок взбодрил ночной прохладой. На телефон пришло сообщение. «Спасибо, Каролина. Ты, как всегда, в самый нужный момент». «Да, пожалуйста», — ответила она, зевнув. Это моя работа. Ася вновь оказалась в подвале. Забившись в угол комнаты, наблюдала за происходящим. Высокий, худощавый мужчина, который похитил ее пару часов назад, расхаживал по помещению, заламывая руки. В центре лежало грузное тело еще одного мужчины. Вокруг него натекла огромная лужа крови. Пиджак изодран в клочья, словно погибший стал жертвой собачьей своры. Но больше всего ее пугала открытая дверь в кладовую. За ней непроглядная темнота, из которой доносились голоса. Разговаривали дети. Они шептали жуткие вещи, от которых ей становилось еще страшней. И похитивший ее мужчина отвечал им и даже выполнял все их пожелания. «Поторопись», – прошептал голос. «Ты должен успеть делать все этой ночью». Этой ночью, повторили еще несколько голосов. «Я слышу вас! Слышу!» — произнес Артемий, посмотрев на девочку в углу комнаты. «Но я не знаю, с чего начать!» «Подведи ее к нам! Пусть, Пусть подойдет к двери!» Он замер, прислушиваясь. Потом направился к девочке. «Нет!» — простонала Ася, вжимаясь в угол. «Не нужно! Я не хочу туда!» Артемий медленно опустился перед ней на корточки. Взгляд мужчины был словно у дикого зверя. Он таращился на свою пленницу округленными глазами. Не бойся. Он протянул руку и погладил девочку по волосам. Я отведу тебя к сестре. Моя сестра умерла. Нет, она здесь, в этой кладовой. Совсем недавно я привел ее сюда, точно так же, как и тебя. «Теперь она тебя ждет. Пойдем!» Он протянул руку, предлагая подняться, но она отстранилась. «Нет!» «Поторопись!» Прошептал голос из кладовой. «Ночь подходит к концу!» «Нужно идти!» Повторил Артемий более настойчивым тоном. «Я не хочу тянуть тебя за руку! Ты должна это сделать сама!» «Но если придется применить силу...» Он сделал паузу. И девочка поняла, что он имеет в виду. Не прикасаясь к его руке, Ася поднялась на ноги и медленно направилась в сторону кладовой. Он шел вслед за ней, не торопясь, но при этом выказывая беспокойство. Времени оставалось мало. Каждый раз он делал все за одну ночь. Выкапывал труп, бальзамировал, наряжал в красивые платья. Всего одна ночь, и коллекция пополнялась новой красавицей. Ася обошла труп мужчины, стараясь не наступать в кровь, и остановилась в полуметре от входа в кладовую. «Ближе», – произнес голос, и он подтолкнул девочку слегка, чтобы она сделала один шаг. Всматриваясь в темноту, она ощутила, как из кладовой веет холодным воздухом, словно температура там была на несколько градусов ниже. Затем что-то проступило. Очертания ребенка. Он стоял в кладовой, смотрел в ее сторону, но невозможно было разглядеть глаза. Они превратились в черные провалы. «Пришла!» – прошептал голос. «Ты пришла ко мне!» Она сделала шаг вперед, выходя на свет. Яся вскрикнула, закрыв руками лицо. «Это была ее сестра! Она узнала ее сразу!» «Но теперь ее лицо обезображено!» Из темноты потянулись руки, и кончиками пальцев коснулись ее волос. «Не надо!» – прошептала Ася. «Сделай ее одной из нас!» – проговорил голос. И руки исчезли в темноте. «Сделай это до рассвета!» Тяжело сглотнув, Артемий отступил на шаг. Еще никогда ему не приходилось убивать. «Оказывается, это так сложно!» Но при этом в груди зарождалось пламя предвкушения. Он приложил ладонь к голове, к тому месту, где среди короткостриженных волос проходил толстый шрам. Ощутил под ладонью его пульсацию. «Нужно это сделать. Сейчас. Чем быстрее он начнет, тем быстрее». О, давай же!» – простонал голос, озлобленный его промедлением. В тот же момент из темноты кладовой поползли руки, десятки рук. Они обогнули ноги девочки, заставили ту отскочить в сторону. И, вцепившись в мертвое тело Евгения, потянули его в кладовую. Артемий положил руки на плечи Аси, ощутив, как девочка вздрогнула. «Не нужно сопротивляться. Я все сделаю быстро и безболезненно». «Если ты не будешь сопротивляться, то больно уже не будет». Он вынул из-за спины кухонный нож и, повернув девочку к себе спиной, задержал дыхание. Она зажмурилась, поджав губы. Слезы скользнули по щекам, но в последний момент открыла глаза, посмотрев в темноту кладовой. Ее сестра стояла в проеме, мертвый взгляд, перепачканная кровью лицо. Она словно ждала, когда все это закончится. И как она могла оказаться здесь, в этом доме, в этом подвале, за деревянной дверью, за которой царили темнота и холод? Лезвие ножа прикоснулось к шее, и Ася вновь зажмурилась, дрожа всем телом. За спиной тяжелое дыхание. Он был готов сделать это, но чего-то ждал, собирался с духом. И в тот момент, когда напор на шею усилился, совершенно другой, незнакомый голос произнес «Убери от нее руки!» Нож моментально отстранился от ее кожи. Ася открыла глаза, вновь увидев перед собой открытую кладовую, но в проеме уже никого не было, только тело грузного мужчины, частично торчащее из проема двери. Возле дома Артемия Рогова стояли три полицейские машины и четыре кареты скорой помощи. Медики выкатывали носилки с накрытыми простынями телами. Уже на рассвете вокруг места событий собралось много людей. Они снимали на видео, делали снимки, строили собственные предположения о случившемся. Якушев стоял в центре двора, глядя на работу правоохранительных органов. Двое полицейских выводили мужчину с закованными за спиной наручниками. Он горестно посматривал в сторону носилок, на которых лежали тела раскопанных им девочек. Смотрел так, словно лишился самого дорогого на свете. Его не волновала смерть брата и не волновала собственная судьба. Только тела детей. А затем он перевел взгляд на Асю, стоявшую возле машины полицейских под присмотром собственных родителей. И в этот момент Якушев заметил, как легкая улыбка тронула уголки его губ. Когда тела были вывезены, и эксперты осмотрели весь дом, Якушев вернулся в подвал. «Что-то пытайтесь найти, детектив?» – спросил майор полиции, на чьи плечи возложили ответственность довести это дело до конца. Якушев видел его впервые. «Если бы не вы, эта девочка могла бы повторить участь остальных. Он никого не убивал» напомнил Якушев. «Да, но мог бы начать. В этом у меня нет сомнений. Иначе зачем похищать ребенка?» Олег посмотрел в сторону комнаты, в которой нашли тела детей. «Вы ведь не нашли тело ее сестры?» Майор развел руками. «К сожалению, нет. Но в ходе допроса выясним, куда он его дел. Если хотите осмотреться еще раз, я не буду препятствовать. Но если что-то найдете, сообщите мне». «Разумеется» отозвался Якушев. Майор покинул подвал, и Олег заглянул в кладовую. Когда он спустился в подвал впервые и увидел Артемия Рогова, державшего нож возле шеи девочки, в помещении в этот момент был еще кто-то. Олег увидел силуэт в темноте. Но когда Якушев предотвратил преступление, силуэт исчез, и в кладовой никого не нашли, кроме тела директора кладбища которое его брат зачем-то пытался втащить туда. Может быть, хотел спрятать таким образом тело, но вот только от кого он его прятал. В доме и без того полно трупов. Олег шагнул в кладовую. Небольшое помещение, всего метр на метр. Без полок и без вещей. Осмотрел стены. Простукал их на наличие пустот. Ничего. Никакой мистики в этом деле он не видел просто сумасшедший, покрываемый собственным братом, решил создать себе коллекцию из трупов детей. Последствия травмы и пренебрежения лечением. Но что, если все дело не так уж просто? Олег выключил свет в подвале, и, включив ультрафиолетовый фонарь, способный проявить следы давно стертой крови, осветил им стены кладовой. Каждая из стен оказалась отмечена рунами и символами пентаграмм. Они закрыли его в комнате с бетонными стенами и всего одной койкой у стены. В течение нескольких часов пришлось отвечать на огромное количество вопросов, но ему скрывать нечего. Пришлось сказать правду, которая, по всей видимости, удовлетворила следователей. Обещали суд, обещали помочь, поскольку решили, что проблема у него с головой, а затем закрыли в камере, словно дикого зверя. Но Артемия мало это волновало, поскольку они решили, что сумели лишить его коллекции. В это утро они вывезли из его дома почти всех его кукол. «Почти!» Остались только те, что он принимал за брак, и которые спрятал так надежно, что их никогда не найдут. «Они будут ждать его дома! Будут ждать столько времени, сколько понадобится!» А когда он вернется, сделает все, чтобы они вновь стали выглядеть так, как раньше, потому что они сами просили его об этом. Даже сейчас, в темноте камеры, он слышит их голоса. Они шепчут друг другу свои имена и рассказывают о том, как хотят попасть в свой новый дом.